«А ты в меня с первого взгляда влюбился?» Уже понятно, задачек без подвоха в этом словаре не будет. Это ведь женский словарь. Тут не бывает простых вопросов, зато однозначные и единственно верные ответы – не редкость. Пункт седьмой, к слову, исключением не стал. Ответ на этот вопрос «А ты в меня с первого взгляда влюбился?» тоже может быть только один. Да. В зависимости от вашей красноречивости и желания уделить этому моменту особое внимание – В конце концов, вы же и правда могли влюбиться в вашу даму с первого взгляда. Варианты могут быть самыми разнообразными. От ёмкого, «естественно» и «конечно, милая», «да, стоило мне поймать взглядом твою легкую походку, уловить аромат твоих волос и взглянуть тебе в глаза, я понял, что пропал, и отныне мое сердце принадлежит одной лишь тебе». Ну или как-нибудь менее слащаво и пафосно. «Главное, что нужно усвоить», Какими бы эпитетами, метафорами, олицетворениями, каламбурами и прочими элементами декора речи вы не пользовались, смысл всего сказанного вами должен быть таков – вы в нее влюбились с наипервейшего взгляда. Так что, если боитесь заплутать в тропках русского языка, с вас будет довольно короткого и уверенного «да».